Глава 4: Новые маги на сегодня самая популярная игра, дополненной реальности в жанре фэнтези. Да и другие сеттинги немного опережает. Тем не менее, еще немало людей играют в более ранние проекты, собирая коллекцию забавных монстров, развивают свои волшебные магазинчики, изгоняют пришельцев, сис, параллельной вселенной и так далее. Но именно маги стали прорывом. в первую очередь за счет зрелищных дуэлей между игроками. Настоящий бум произошел после первого турнира на специально выстроенной арене. Тренированные парни и девушки бегали, прыгали, прятались за препятствиями из реального и виртуального миров, осыпая друг друга заклинаниями. Наблюдая за этими сражениями через Нейр, можно было поверить, что настоящая магия пришла в наш мир. Когда публика отошла от первых впечатлений, то вспомнила, что в первом турнире не было контактного боя. Правило, запрещающее это, возглавляет список и является главным для всех официальных поединков. А другое дело, турниры неофициальные. Как их только они называют, арена, клетка, гладиаторские бои. Тут помимо сражения в мире магии, два соперника еще и в реальном колотят друг друга. Победа достается тому, кто снизит хитпоинты соперника до нуля. Все, как и на оффах. Но, согласитесь, сложно уворачиваться от летящих заклинаний, когда ты стоишь на четвереньках, сплевывая кровь. В зависимости от организаторов, плотность тесного контакта варьировалась. Лично я не принимал участия в натуральном мордобое. Да и таких арен, где больше дрались, они магичили немного. Штуки две-три в нашем полисе. Несколько ссадин, иногда случайные рассечения губы, ушибы, Тот максимум, с которым я и мои противники заканчивали бои. магии все же были красочным зрелищем, а не соревнованием в боевых искусствах. Тот же бокс, карате и прочие нормальные бои никуда не делись, и все еще собирали своих зрителей. В том числе и на неофициальных боях, с минимальными ограничениями. Мои выступления в эти выходные должны были показать, насколько я вырос за последний месяц. Недавнее сражение по приглашению от Кимов было в большей степени развлечением для трудяг Корпы, нежели реальным состязанием. Бойцы там собрались, подающие новички вроде меня, а не элита полиса. Настоящее испытание начнется в воскресенье. В субботу больше для прикрытия пройдет официальный этап. Игровые плюшки от разработчиков, элементы периферии от организаторов и разные приятности от спонсоров. сертификаты на походы в кино, кафе, аттракционы и все в таком духе. О наборах из энергетиков и протеиновых батончиков для всех участников вообще молчу, устоявшаяся традиция. При этом никаких денежных призов и ставок. Спорт ради спорта? В комплекс я приехал заранее. Хоть и получил приглашение, что обеспечило приоритет в регистрации, стоило еще изучить арену. Каждый раз Орги старались удивить даже на таком отвлекающем турнире. Впрочем, для многих игроков и зрителей такая ширма и существовала. По правде говоря, я их понимал. Когда сам впервые увидел соревнования вживую, а не с экрана или проекции, то ходил с большими глазами. Стал играть активнее, участвовать в дуэлях не только для ежедневного задания. И быстро заметил, что далеко не весь потенциал игры раскрывается. Тогда ты и стал искать информацию о подпольных аренах. «Дэн, ты уже на месте?» — вызвонил меня Серега, когда я был в квартале от нужного места. и меня, я уже почти приехал». «Ты же знаешь, у них принципиальные правила регистрации, только лично». «Ну, очередь займи, плиз. Просто заполни бумаги, а я уже подпишу. Данные мои у тебя ведь остались? Ник, игровой идентификатор и все остальное». Мы же менялись месяца два назад. Вроде не потер, только поспеши. Сам знаешь, как Смит и не любят все эти взаимные поручительства. Решил не напоминать, что мы без очереди так идем. Пусть понервничает. Вдруг в следующий раз и не опоздает. Достал уже. Что же я знаю об основных организаторах предстоящих боев? Корпорация Life Intelligent, которой и владела семья Смит. в тории полисе была представлена слабо но именно этот клан был серым кардиналом новых магов подбор новых игроков ведение рейтинга на протяжении игрового года разделение на лиги как по мастерству так и по плотности контакта так или иначе их след был в каждом серьезном мероприятии связанном с игрой ходили слухи что они купили даже долю акций разработчика и медленно вели политику изменений в сторону более зрелищных ПВП боев, Наверняка простые смертные вроде меня не знали. А вот что было известно точно — ставки. 80% проходили через их букмекеров, а оставшиеся 20% — под их надзором. Из-за этого они всех игроков так пристально и изучают, как белых, так и серых, вроде меня. — Док, пришел таки, — узнала меня девушка-регистратор. — Уже третий раз на нее попадаю. Словно кто-то из Смитовских специально ее ко мне приставил. Как там ее зовут? Елена, Алина. Пойдем со мной, у тебя же приглашение с собой? Улыбнулась мне невысокая, слегка полноватая брюнетка. Хотя это ее стрижка до плеч, правильно подобранная рубашка с расстегнутыми верхними пуговицами, да и пиджак придач, только подчеркивали аппетитное телосложение. «Да вот!» – начал я рыться по многочисленным карманам рюкзака, засмотревшись на нее. «Сейчас!» Блин, и куда оно пропало в нужный момент? Еще очередь общую не хватало проходить. Сегодня какой-то дикий ажиотаж среди желающих выступить. Хотя открытый турнир – дело относительно редко, Да и просто за участие плюшки перепадут. А Любителей халявы всегда хватает. «Забей, я по базе проверю!» – остановила меня девушка. обворожительно улыбаясь, минуту наблюдая за бесполезным поиском. «Фото в списке твое точно видела? Секунду. Да, есть. А друг твой придет?» — подняла на меня взгляд. «О как, и про Серегу в курсе?» «Конечно, он недалеко уже, с минуты на минуту забежит. Думала его в холле подождать. Ну, как придет, пусть к нам. В 207-й заходит. Охрану предупрежу». «Ок, прямо сейчас отпишусь». Вип-кабинет на втором этаже оказался уютно обставленным. Не ожидал такого от приемной стадиона. Пуфики-груши, диван, столик с кофемашиной, сладостями и фруктами. «Угощайся, если хочешь. Не против? Я сама заполню форму». «А ты проверишь и подпишешь», — обратилась ко мне Лина. «Буду только рад. Мои данные с прошлого раза не изменились, уровень только подрос до 34-го». «Быстро идешь», — улыбнулась девушка, не поднимая на меня взгляда. Ну да, она меня запомнила еще с первой пробы на двадцатом. Или не забывала, благодаря карточке с инфой, которая велась на каждого. Вообще, странная практика у Смитов. Все данные на игроков и так есть в облаке, обновляются надзирателями. Но если ты идешь на официальный турнир, то обязательно заполняешь бумажную форму. А Гамф принялся я за первый банан. Пусть и нормально позавтракал, а от волнения аппетит буквально разгорелся. Продолжая жевать, я прошел в кабинет и уперся взглядом в окно, выходящее на арену. Узкое, невысокая, прикрытое другими сооружениями с той стороны. Тем не менее, я смог рассмотреть подготовленный ландшафт. На первый взгляд, классический лабиринт Артемиды, рекомендованная разрабами территория для ПВП. Впрочем, было и пару отличий, подчеркивающих начальный уровень арены. Точки, за которыми можно спрятаться, не падая на колени, отсутствовали. В центре огромное пустое пространство с пятеркой разрушенных колонн. Более или менее опытному игроку, глядя на это поле, становится ясно, что суть сражения сводится к кто кого перетанкует. Учитывая, что большинство игроков сражались с монстрами именно в этой манере, то и на турнире, вроде этого, будут почти те же выкрутасы. «Готов побеждать?» — Вырвало меня из раздумий Лина. «Оу, откуда у меня в руке вторая банановая кожура?» «Надо остановиться, а то подумают, что пришел за халявной едой». «Посмотрим, что за противники. Тогда и скажу». «Это... А можно и Сергею заполнить бумаги? Он уже поднимается». «Да, только у меня...» «Вот, данный игрока». Толкнул к ней облако из данных, сформированное моим нейром. Без движений руками, как того требовала моя версия, Лина просто моргнула... и тут же стало писать на новом бланке. Полноценные мысленные команды доступны только с третьего уровня, на которые я не хотел переходить по разным причинам, а в основном финансовым. Серега и правда прибежал через две минуты, став с порога дико извиняться и валить все на охранников, не желающих его пропускать. Верили мы ему слабо, но вслух ничего не сказали. Закончив с формальностями, забрали свои пропуска участников и отправились на пятый, в зону отдыха. До начала первых дуэлей было больше трех часов, так что я планировал даже поспать. Были в этом комплексе капсулы, как раз для таких целей. Один в один, как на международных вокзалах. Раз Смит решили с Полем не мучиться, то на детальное изучение много времени не потратим. Судя по запавшим глазам, Серый тоже не выспался. Озвученную идею поддержал обеими руками, первым убежав к сотам. Нужно провести с ним профилактическую беседу на предмет долгих разговоров с любимой перед важными соревнованиями. Это я уже зарекомендовал себя как хороший боец, и участие в Ширме особо баллов моей репутации не прибавит. А вот он должен выложиться на все сто, показав и Смитам, и, и Наблюдателям от других корпораций, что Дарт Мебиус – персонаж сильный, опытный, и дальше заслуживает прямые приглашения». пусть и всего-то в Зеленую Лигу и Офы. То, что Лина не смогла быстро найти его карту с данными, много о чем говорит. «Дэн, хватит на меня так смотреть, иди к бою, готовься. Первое, что сказал Сергей после пробуждения, выглядел он даже сейчас не очень. «Иду, иду, только умойсь. Тебе тоже советую». «Давай уже!» — отмахнулся он от меня, явно не до конца проснувшись. «Если не взбодримся...» то перед их нам боком выйдет. Но волшебные свойства умывания никто не отменял. Холодная вода, пару хлопков по щекам — уф. все, я готов. Изучив по дороге в туалет сетку боёв, я понял, что без подкрутки не обошлось. Все известные мне имена, значит, сильные игроки, были разведены подальше друг от друга. Моим первым соперником оказался вообще светлый жрец. На что он рассчитывал, не знаю. Типичный класс поддержки. Из боевых заклинаний только солнечные гранаты и путы. В теории, конечно, можно неплохо, и только этой связкой бой выиграть. Еще возможности к лечению своей тушки не стоит сбрасывать со счетов. На практике это самый слабый в ПВП класс, что я и доказал в очередной раз своим гибридом. Отпут уворачивался, вовремя замечая под ногами печать заклинания, а от гранаты... Закрывался щитом, снижая урон взрывной волны почти до нуля. Мой оппонент не был столь проворным и ловил восемь из десяти шипов. Если б не лечение, умер бы от четвертого. В итоге мне хоть и пришлось побегать и попрыгать вокруг жреца, но это была легкая победа. Следующий противник имел более подходящий для дуэли класс. Элементалистка под ником Сикхара, главная стихия Огонь. Тут и набор заклинаний шире и количество исходящего урона больше на этом уровне, что не стало для меня открытием. Она сфокусировалась на прокачке огненного луча. Короткая линия, как выстрел бластера из фантастики двухтысячных. Быстро летит, зараза, не увернулся. Но хуже, что с каждым попаданием урон все больше и больше. Если в течение четырех секунд не дать себя задеть, выйдет обнулить серию. Увы, на этом открытом поле сильно не побегать. Если бы мог ей руки выкручивать, как на подпольных сражениях, так сильно не переживал бы, а так затесный контакт дисквалифицирует. Придется выигрывать по очкам, выйти на открытую местность, обменяться ударами и назад за колонну. У меня, в отличие от огневки, есть хоть какое лечение. Общая регенерация, классовый навык, рассчитанный как раз на длительное противостояние. Как я и боялся, противник хорошо целился, и скорострельность у луча хорошая. Все в урон кинуло, плюнув на защиту. Тут бы тройной ши пригодился. Увы, я выбрал бронебойный, сейчас не дающий мне преимущества. Еще и криты еле сыпались. Ко всему вышеперечисленному, девчушка оказалась смышленая и всего раз попала в шипованную ловушку. — Раз ты такая умная, сыграем на этом! — шепнул я сам себе. решившись на сокращение дистанции. Через две минуты перестрелок я все еще имел большее количество жизней. Но вот процентное соотношение, которое и имело вес при подсчете очков, начинало смещаться не в мою пользу. Сикхара явно просекла, какое движение рукой у меня отвечает за шип, какое за ловушку. Только я собирался применить одно из них, она уже начинала маневр уклонения. Не учла она моего опыта. подпольных боях даже в моей зеленой лиге, никто на арену не выходил без минимум трех раскладок на свои скиллы. Более того, команду на смену быстрых команд даже я со своим первым уровнем интеграции Нейра смог настроить чисто мысленную. Без такой подготовки больше двух противников не пройти. Дождавшись сброса серии лучей, в чем помог простейший скрипт-таймер, Я вышел из-за колонны, надеюсь, все правильно рассчитал, до конца боя, 58 секунд. Быстрым шагом начинаю сокращать дистанцию. От первого луча в лоб даже не пытаюсь увернуться. Поднимаю руку и жестом, словно вкручиваю лампочку, запускаю шип. Так и думал, уворачивается. Мои не так шустро летят, уж не говорю про время каста. Второй луч, блокирую стеной, сжав ладонь в кулак. Урона нет. но серия продолжается отдаю команду на смену расстановки движений еще один луч истина падает с низкого старта бегу на Сикхару. такой прыти она от меня точно не ждала аж растерялась на секунду когда увидела что я собираюсь вкрутить лампу сделала шаг в сторону и отклонилась корпусом что ж от шипабы увернулась но это ловушка из лиан Или стой на месте следующие пять секунд, получая каплю урона, или беги, жертвуя аж пятнадцатью процентами от максимальных запасов. Как? Аж вырвалась из-под ее красной повязки. Такими на аренах пользуются, чтобы скрыть не только ник, а и реальное лицо. Похоже, или фанатка, или новичок. Позже поймешь. не стал я раскрывать свои секреты, запуская в нее шипы естественным взмахом ладони, типа помогаю себе при беге. О, догадалась, что к чему. Теперь еще раз меняем. Активация шипа голосом. Главное мне не ступить и выпустить готовый снаряд из ладони в нужный момент. И да, если до этого я атаковал правой рукой, то теперь пушкой служила левая. К таким переменам и танцам в метре от себя Сикара готова не была. На последних секундах победу вырывает дубовый король. «Красава! Молодец!» — кричала одна часть стадиона. «Фу! Читер! Он читер! Проверить его!» — вопила вторая. «Да я только под конец на все сто выложился, и то свою максимальную скорость набрать не успел. Виноват, что противники только на статы делают упор?» «Молодой человек, пройдемте с нами. Нужно проверить вас еще раз на предмет запрещенных модификаций». Подошли ко мне трое мужчин с бейджиками организаторов. «Эм, я же чист», — начал было я оправдываться, но по взгляду одного из них понял это только видимость. Как минимум, этот главный в тройке точно знал, кто я и как победил. «Показывайте дорогу. Весь в вашем распоряжении». Постарался задавить я сарказм до приемлемого минимума. Представление внутри представления, чтобы прикрыть еще одно представление. Уф. Зайдя в похожую на 207-ю комнату, мои сопровождающие выпили по стакану воды и ушли. Вернулся через пару минут только третий, знающий. «Джон, просто Джон, посидим тут 10 минут, типа сканируем тебе и выйдем. Судью оповестили, не переживай о своей победе. Чай, кофе». «Я бы воды выпил. С медом. Есть мед?» Я осматривался вокруг, уже приготовив одноразовый стаканчик. «Поищи на столике. За сливками должен быть. Не против, если я закурю?» «Тут вытяжка нормальная?» «В смысле? А, понял. Да, в некоторых комнатах как это есть турборежим. Подсаживайся, если тоже будешь. Вон в ту дырку будем дымить», — указал просто Джон на решетку с вентилятором в потолке. «Это Сикхара, она знаменитость какая?» «Чего такая реакция зрителей?» — спросил я, туша окурок в недопитой воде. «Пепельницу я так и не увидел». «Так ты не знаешь?» «Стримерша!» Изначально про косметику рассказывала и всякие девящие штучки. Потом магов ей кто-то показал и пошло поехала Сам видишь, талант у нее. «Прикинь, если как и ты на арену пойдет». «Ну, с арены ей никто стримить не даст». «Да и просто в блоге рассказывать». «Так, хватит сканировать тебя». Оставил Джон мою реплику без комментариев. «Идем». «Свободен?» «Ага, налево сверни и к лифту выйдешь». Махнул он мне, возвращаясь в комнату для допросов. Вернувшись в зал игроков, я изучил таблицу, прошедших отбор. Как и предполагал, лидерство заняли элементалисты. Огневики, вносящие много урона, и земляные, способные от урона... перенести относительно без последствий. Жрецы, что света, что тьмы. И так мало представлены были. До финальной стадии дошло всего двое. Мой дарт и один светлый явно из аренщиков. Его план на победу — наколдовать разных усилений и одним ударом вблизи убить оппонента. Не думал, что светлого вне арены встречу с таким билдом. Тут нужно постараться, чтобы и попасть по аватару, и не получить штраф за тесный контакт. Друиды, которых я видел, пытались играть полностью от защиты. И все у них было хорошо, пока не встречали толкового огневика или земляного. Тут уже для победы приходилось козликом прыгать, прикладывая больше усилий, чем оппонент. Сильно больше. В итоге в финальную стадию дошло 16 человек, только четверо не являющиеся магами элементов. Последняя Белая Ворона — демонолог, самый сильный класс в игре и при этом самый медленный в развитии. Ведь половину опыта приходилось отдавать своему питомцу. А с облачного 65-го можно было взять и второго помощника, начав растить его с первого уровня. Но лично мне в этом классе не нравился стиль игры. Стоишь себе, команда отдаешь главному пету и призванные на время мелочи, кидаешь на них бафы, «Да и все. Даже микроконтроля нет, ведь ИИ сами знают, как лучше. Максимум, по кругу бегаешь от противника. Скука!» Сходив за сэндвичем к автомату для игроков, я начал дотошнее изучать турнирную таблицу. Моим следующим противником будет огневик. Подключившись к базе, нашел записи боев этого парня. «О, не парень, девушка. Пусть и с ником «Джек в морду бей». Со своими врагами она разделывалась меньше, чем за минуту. Исходящего урона было столько, что даже танки не успевали до нее добежать. Оф, сложно будет, но должен справиться. А вот после нее, кто со мной драться выйдет, еще подумать нужно. Приятного аппетита! Возник слева от меня лысый темнокожий мужчина в дешевом костюме тройки, явно на размер меньше нужного. Его одежда была как издевка. Мышцы регулярного посетителя спортзала видны мне особенно хорошо. А ногти на руках пострижены профессионалам и точно не за пару минут. и еще часы. Стильные, не электронные. Чисто аксессуар, престижа. Этот человек явно тратит на себя и время, и деньги. Ну зачем так подкрадываться? Чуть не поперхнулся, ответил я, как только доживал кусок сэндвича, изучая подсевшего ко мне мужчину. Прости, не хотел тебя напугать, Терний. Что ты сказал? Вот это было страшно на самом деле. Ладно, мое имя и ник в базе турнира, которые могли запросить простые сотрудники оргов, или вычислить наблюдательные зрители. Но мой псевдоним подпольных боев точно знать это... Спокойно, не дергать, что так. Я от Смитов. Ты же завтра выступаешь. Не знаю, о чем вы. «Как и то, кто такой Терний?» «Что же, правильное поведение, но я правда тот, за кого себя выдаю». Дариус Смит с улыбкой заверил меня новый знакомый и протянул визитку. Само собой, у него была другая фамилия, но пока он работал на эту корпу, он брал именно ее как рабочий псевдоним. Считав инфу, я отправил ее Лине. Ее контакт сохранялся в моей нейре с последней передачи данных. На всякий случай скинул копию проверенному сотруднику, через которого и получил приглашение на завтрашнее мероприятие. «Пока ждешь подтверждения, я расскажу, зачем пожаловал», уже без улыбки заговорил Дариус. «Раскусил мою заминку не иначе». Первое. Как закончится тут все, далеко не уезжай. В девять вечера начнется мини-турнир игроков А-класса. Четверо с нашего полиса, четверо с соседних, сам понимаешь. Пятидесятые уровни на сегодня редки, а те, кто по-настоящему сражаться, хочет их еще меньше. Зато тебе будет на что глянуть. Одна девушка родом с Лондона, тоже похожего друида, создала. Не слышал о королеве шипов? Блин, только сейчас понял, что у вас и ники похожие. Черновник же шипами, а твой нормальный ник, дубовый король, король и королевы, улыбнулся он своей догадке. На его фразу я никак не реагировал. Пока не придет, точная еда, буду и дальше притворяться. Хотя новость о приезде королевы в наши края меня еще как возбудоражила. Второе. Отхлебнув из бумажного стакана терпко пахнущий кофе, продолжил Дариус. — Мы бы хотели, чтобы ты проиграл одну восьмую. По нашим расчетам, там будет этот молот ярости. Сверился он с таблицей на голой экране стадиона. Гибрид. лавовый страж. Огонь и земля, но с уклоном в атаку. Он сильно понравился публике, и на него много ставок. Неужели есть ставки на этом турнире? Уже я не выдержал. Это же запрещено законом. Тс с, не шуми. Да, мы на таких мероприятиях сдерживаемся. Решили провести эксперимент. Ставки небольшие, чисто азарт подогреть. Так вы хотите раздать людям денег? Ставки же на него? Ха-ха, <смех> нет, не все так просто. В бою после тебя он выйдет против того, кого точно победить не сможет. Вот и хотим раззадорить публику. Какие вы хитрые! Почему обезьяны любят бананы? Задал я проверочный вопрос от Лины. Она подтвердила, что этот мужчина и правда дарил Смит. Они думают, что это хот-доги, дал он правильный ответ, возвращая белоснежную улыбку. Еще и зубы идеальные угады. ладно поговорим серьезно решил я брать быка за рога мне какой толк от игры подавки я вообще то на главный приз рассчитывал смог бы взять ты не один такой умный который в лягушатник полез более крутыми навыками ладно не смотри так компенсируем вместо налокотников G-Series Mark три согласен на нагрудник тоже этой серии и последней же модели они сильно жирно сделал вид что поперхнулся кофе мой собеседник. В самый раз, то, что цена в три раза выше, это ж еще и моральный ущерб мне, решил стоять я на своем. Ладно, на моральный ущерб еще соглашусь, но аппетит убавь. Тогда, протянул я и немедленно задумался, чего попросить еще. Хочу защиту ног той же серии с набором для индивидуальной подгонки. Добро, завтра утром заберешь. По рукам? Протянул он мне правую для пожатия. «И сделать ставку на эту часть турнира?» «О, как! Ты же знаешь, что я не могу принять ее, ведь ты в курсе итога!» «Само собой, я хочу поставить на победу жреца тьмы Мебиуса. Не во всем турнире, а только в его следующей битве. Или с ним тоже есть какие договоренности?» «Нет, только с тобой». Мы вообще не хотели вмешиваться, но ты сильно выделяешься и силой, и манерой боя. По-хорошему, тебе на белом турнире быть не должно. Только сейчас до меня дошло, что не договорись, Дариус, со мной сейчас. Перешли бы к методу кнута. Да банально турнули из-за читерства какого Или еще какой ерунды надуманный. Об использовании грубой силы я старался мысли гнать подальше. Раз так, то сотню кредит в примете. Чисто символически. «Давай, скинь на браслет», — протянул он руку для рукопожатия еще раз. Отдав приказ перечислить свой недельный бюджет на еду и транспорт, мы распрощались. Дариус остался сербать, уже остывший кофе, а я ушел готовиться к бою. «Проигрывать тоже нужно красиво».